глава 12. Утром, когда они завтракали, Гречину позвонили из местного отдела полиции. Дежурный доложил, что девушка, которая накануне вечером подверглась нападению, приходила ранним утром и дала показания. Нападавшие ею опознаны. Правда, оба преступника отказались говорить без присутствия своего адвоката. Им разрешили сделать звонки, вскоре прибыл их адвокат, Очень известный в городе специалист, юрист, побеседовал с задержанными и, уходя, пообещал всему подразделению крупные неприятности, так как оба преступника сообщили ему, что их избили уже в отделе. Сначала, мол, задержали неизвестно за что, потом надели наручники и долго били, одному даже воткнули в ногу нож. Марина слышала весь разговор и спросила, что-то случилось? «Ничего особенного», — ответил Гречин. Вчера, когда вышел на аллею, чтобы тебя встретить, стал свидетелем, как двое подонков напали на девушку. Хорошо, что мимо как раз дежурная машина проезжала, и преступники были задержаны. «Симпатичная хоть девушка», — поинтересовалась Марина. «Симпатичная», — кивнул Алексей, но, посмотрев на Марину, пожал плечами. Хотя я плохо ее разглядел, там темно было. «Поможешь мне права получить?» — спросила невеста. «Хочу себе машину купить, а водительского удостоверения нет». «Могу обучить тебя вождению, а на права сама сдашь». О том, что произошло между ними ночью, то есть о том, что не произошло, оба не вспоминали. Марина ушла, и у майора снова стало пусто на душе. Может, от того, что невеста ушла, а он так и не извинился за вчерашнюю холодность, а может, от того, что рвался на работу, где без него что-то происходит. То, что ставит в тупик коллег и друзей, в чём он мог бы помочь, но вместо этого скучает и мается от безделья дома. Наверное, надо было извиниться перед Мариной. Пусть Алексей и прав на все сто, но всё же он мужчина, а когда женщина плачет, мужчина не должен поворачиваться к ней спиной. Была ночь, потом утро, он спокойно спал с ней рядом, сидел с ней за столом, ел приготовленную Мариной яичницу, говорил о каких-то пустяках Времени было более чем достаточно, чтобы попросить прощения. Но Гречин промолчал. Конечно, накануне невеста вернулась поздно и не предупредила, что так задержится, хотя у нее был телефон. Только подумала о телефоне, как раздался звонок. «Прости меня!» — зазвучал в трубке голос Марины. «Я провинилась и теперь очень переживаю. Это ты меня прости, ты ни в чем не виновата». Сказал так, а в голове пронеслось, как же не виновата. «А кто тогда виноват?» Но продолжал каяться. «Я повел себя, как свинья». «Я тебя...» Марина хотела что-то сказать, но разговор прервался. Алексей продолжал держать телефон в трубке, зная, что Марина сейчас перезвонит. И действительно снова запеликал сигнал вызова. Гречин нажал на кнопку и сказал «Я люблю тебя». Трубка молчала. Потом женский голос произнес совсем тихо. «Простите, это Наташа». Я, вероятно, не вовремя позвонила. «Все нормально», — ответил Алексей, приходя в себя, и спросил, «почему вы пошли в отдел без меня?» «Я хотела успеть все сделать до работы, а у меня рабочий день начинается в девять. Просто не решилась звонить вам в шесть утра». «В девять начинаете работать, а заканчиваете после десяти вечера?» — удивился Гречин. «Где же вас так эксплуатируют?» «Так поздно, я заканчиваю не нечасто. Обычно в восемь вечера уже дома. А вам большое спасибо за помощь. Если бы не вы, то...» «Все нормально», — повторил Алексей, «только не ходите больше по темным аллеям. Лучше дождаться попутчиков, людей, двигающихся в одном с вами направлении, и вместе с ними в одном темпе идти, создавая впечатление, будто вы одна компания. А уж если напали, то орите, что есть мочи. А еще неплохо носить с собой электрошокер или баллончик с газом, только его не в сумочке носите, а в руке». «Спасибо, я так и сделаю», — пообещала Наташа. Марина перезвонила, и он сказал ей о своей любви, извинился еще раз и предложил вечером сходить в ресторан или в кино. Однако невеста ответила, что вечер у нее опять занят, а вот днем она приедет обязательно, и часа четыре у них будет. Вечером Гречин предложил отвезти любимую на работу, но Марина наотрез отказалась, сказав, что прекрасно доберется на такси. Они вышли на аллею, Алексей поймал машину, усадил в нее девушку, поцеловал, а потом смотрел, как автомобиль уносится навстречу лучам яркого летнего солнца в пустую квартиру возвращаться не хотелось гретин глянул на часы начало восьмого и вспомнил вчерашнюю девушку подумал о том успела ли та добраться до дома или еще в пути как бы там ни было опасность вряд ли ей сейчас угрожает светло и людей на улице достаточно много алексей поднял голову и сразу увидел ее но девушка, судя по всему, заметила его еще раньше, она помахала ему рукой и даже ускорила шаг. Когда поравнялись, Наташа сказала, «Сегодня я пораньше домой. Надо еще в магазин заскочить, купить продукты и ужин приготовить. Сил, правда, немного осталось. Вчера еле заснула, а встать пришлось в пять утра». «Тут по пути китайский ресторанчик имеется», вспомнил Алексей. «Можно там поужинать, чтобы дома ничего не готовить». Они заказали жареную рыбу, креветки, какие-то грибы и рисовую лапшу с куриными нитями. Гречин хотел взять бутылку сливового вина, однако новая знакомая отказалась, мол, совсем не употребляет спиртное. «После школы я поступила на дневное отделение экономического», — рассказывала Наташа. Но когда училась на первом курсе, разбился папа, и я решила перевестись на вечернее. Летом по объявлению пошла устраиваться на работу. Известная компания искала симпатичную девушку с представительской внешностью, сознанием английского, компьютера и желанием трудиться. Вместе со мной на собеседование отправились две мои подруги. Мы мечтали работать вместе, чтобы помогать друг другу, если потребуется. Зарплату обещали высокую и быстрый карьерный рост. Мы отстояли огромную очередь. С нами побеседовали, причем беседа велась на английском. В результате на единственное вакантное место взяли только меня. Так я стала офис-менеджером. Компания и в самом деле казалась респектабельной. Работали в ней в основном молодые люди и девушки. Всем по 25-30 лет. Все одевались очень дорого и выглядели как топ-менеджеры, хотя в основном это были рядовые сотрудники. А директорату было под 40 или чуть больше. Мне еще на собеседовании было сказано, что дресс-код обязателен. Пришлось влезать в долги, чтобы обновить гардероб и купить дорогую косметику. Только работала я в той компании недолго. Через месяц один из директоров намекнул, что скоро освободится место его референта, а зарплата там в три или четыре раза больше плюс премии и командировочные. Я обрадовалась, конечно, надеясь, что место референта достанется мне. Но когда мужчина второй раз сказал, что рассчитывает видеть на этой должности именно меня, потому что предстоят совместные командировки, а вдали от дома он очень скучает по женской ласке, все поняла и заявила, что место офис-менеджера меня вполне устраивает, и тут же меня уволили. Я сообщила об этом двум подружкам. Одна из них, кстати, та девушка, о которой я вам вчера говорила. Призналась честно, чего от меня хотели в компании, и Даша не пошла на собеседование, а другая подруга пошла, и ее взяли на мое место. Осенью она тоже перевелась на вечернее отделение, мы с ней встречались потом иногда, но редко, а потом и перезваниваться перестали но, видимо, ей таких предложений, как мне, не делали, потому что работа ей нравилась. Наташа ненадолго замолчала, а через минуту продолжила рассказ. Мой будущий муж тоже учился на нашем курсе. И сначала встречался с моей подругой, но потом переключился на меня. Ухаживал он красиво, признавался в любви, дарил цветы, водил меня в театры, рестораны и вполне нравился мне. А вот его родителям я не понравилась с первого взгляда. Узнав, что у меня нет отца, а мама работает авиадиспетчером, они запретили сыну со мной встречаться. А тот стал еще настойчивее. Его родители даже к нам домой приезжали, кричали и угрожали. И тогда я вышла замуж за их сына, на назло им. Пусть подумала захлебнуться от злости. Глупая была, конечно. Хуже сделала только себе самой. Без любви нельзя замуж выходить. Мы с мужем сняли квартиру, но его деньги быстро закончились, к родителям своим он обращаться не хотел, работать тоже. Мне приходилось убирать офисы, мыть полы, денег, что зарабатывала и тех, которые давала мне мама, нам не хватало. Муж очень любил жить красиво, модно одеваться, ходить в клубы. Даже когда узнал, что я жду ребенка, продолжал делать все то же самое. А потом о моей беременности пронюхали его родители. Может, он сам поделился своим несчастьем, может, кто-то другой им сказал. Его мать позвонила мне и потребовала, чтобы я сделала аборт. Даже предложила оплатить хорошего врача, у нее, мол, есть знакомый. Я просто бросила трубку, но на сына они начали давить. Уже после рождения ребенка муж как-то закатил истерику, кричал, что знает, как я зарабатываю деньги, и даже догадывается, от кого у меня ребенок ушел, но через пару дней вернулся. Уходил так еще раза три, пока я не сказала однажды, что устала от его переездов и скандалов. С тех пор я его видела только на факультете, но он проходил мимо, делая вид, что не знаком со мной. А у меня все потихонечку стало налаживаться. В консалтинговой фирме, где я трудилась уборщицей, мне неожиданно предложили должность младшего специалиста с гибким графиком работы. Платить, правда, стали немногим больше, чем за мытье полов, но я и тому была довольна. С тех пор я там работаю, стала уже старшим специалистом, У меня хорошая зарплата, удается даже откладывать что-то и маме помогать, которая следит за моим сыном. А я учился на юридическом. Неожиданно для себя принялся рассказывать свою биографию гречен Специализировался на уголовном праве. Когда заканчивал учебу, с поиском работы проблем не возникло. На факультет пришли представители ГУВД и пригласили на службу в милицию. А когда узнали, что я призер городских соревнований по боксу, сразу предложили мне после дополнительного обучения и стажировки место в городском управлении с перспективой карьерного роста. Так и случилось. Теперь я заместитель начальника отдела, и выговоров у меня не было, что на самом деле странно, у нас без этого не обходится». Алексей с удивлением ощущал, как ему легко и просто общаться с Наташей. «С Мариной все было не так». Он месяц ухаживал за ней, и боялся сказать что-то лишнее или сделать что-то не так. Та с восторгом рассказывала о своей работе и карьере, а Наташа — спокойно, как о чем-то естественном, доступном и привычном. По неволе Гречин сравнивал. Да, Марина красивее, эффектнее, умело пользуется косметикой, ходит к дорогому стилисту, который укладывает ей волосы. Одевается с большим вкусом. Только вот платье покупает на размер меньше, вероятно, рассчитывая в ближайшее время похудеть, а может, для того, чтобы платье еще больше подчеркивали линии ее тела. Наташа девушка симпатичная, он не соврал Марине. Тоже стройна, но косметики на ее лице немного, и парикмахер у нее, как видно, обычный. Естественная простота новой знакомой делала ее обаятельной. Не прошло и часа, как Алексею стало казаться, что они знакомы давно или, по крайней мере, где-то встречались раньше. Он даже спросил об этом. «Может быть», — ответила Наташа и улыбнулась. Улыбка у нее была открытая и добрая. Марина смеялась часто, но, как она улыбается, Гречин вспомнить не мог. Его невеста улыбалась, конечно, но делала это настолько по-разному, словно у нее в запасе была сотня улыбок, на каждый случай и на каждую шутку разная. Странно, что Алексей только сейчас подумал об этом. Марина красиво двигается, на нее оборачиваются мужчины. Она прекрасная любовница, всегда знает, чего хочет партнер и опережает его желания, правда, иногда слишком уж демонстративно. Наташа скорее похожа на школьную подругу, которая нравилась когда-то, в далекой юности или даже в детстве. Теперь увлеченность прошла, а теплое чувство осталось. Они снова шли по аллее, направляясь к ее дому, но выбрали другой путь, не через дворы напрямик, а более длинный, чтобы наговориться. Снова стояли возле подъезда ее дома. Перед расставанием Наташа поинтересовалась, почему Алексей не носит обручальное кольцо. «Потому что пока не женат», — ответил тот. «Свадьба у меня в конце августа. Я люблю свою невесту, она любит меня, и мы уже полгода живем вместе». «Вашей невесте повезло», — сказала Наташа. «Да и мне повезло с ней», — признался Гречин. Алексей возвращался к своему дому через дворы. Позвонил Марине и услышал, что она уже час ждет его дома и почти закончила приготовление ужина.